По следам Кристофера. Последний час Ингри Орхус усиленно думала, как быть славкой. Люди нуждались в Аркадии, но что важнее, так они узнавали о пропавшей Саре Мартинсон. Наконец, она решилась и попросила Брит Исаксон, державшую рядом пошивочное ателье игла и ножницы, приглядеть за магазинчиком. Да, корга Брит непременно отчалит домой с карманами доверху набитыми яблоками и крупой, и черт с ней. Ингри вышла на Грэнсон и поспешила к себе. Ее дом находился на соседней улице, на вратах Допса, поэтому фиатка канареечного цвета большую часть времени без дела простаивал в гараже. Колени от быстрого шага трещали так, словно она шла по глубокому снегу. Наконец показался родной красный коттедж, и навстречу выскочил Лукас. Его жизнь тоже неуклонно двигалась к свету в конце туннеля, но это не мешало псу каждый раз радостно лаять при виде хозяйки. «Что, малыш, соскучился?» Ингри, не сбавляя шага, выставил руку, давая Лукасу возможность подпрыгнуть и лизнуть ее. «Вот и я заскучала. Давай-ка мы с тобой прокатимся». Лукас, выражая солидарность, чихнул. Фиат завелся лишь со второго раза, но после этого никаких признаков недовольства не показывал. Кристофер изредка проверял машину, укоряя мать за то, что она редко ею пользуется. Воспоминания о сыне полоснуло Ингри острым лезвием. Ей на ум пришла ужасная мысль о том, что поговорить с ним она теперь сможет лишь во снах. И, скорее всего, в кошмарах ингри открыла дверь со стороны пассажира и лукас извиваясь от возбуждения запрыгнул на сиденье вот и славно лукас вот мы и покатаемся а там глядишь доедем до самого заката и закажем золотого зайца с подливой это воодушевило пса и он закрутил головой выискивая обещанную дичь не все сразу лукас наберись терпения. сперва путь к страху. Ингри вывела машину на дорогу, закрыла гараж и поехала на север, к шоссе, соединявшему Лилихейм и Мушуэн. Она и сама не понимала, почему сказала про путь к страху, точнее понимала, но не хотела признавать. Потому что в таком случае пришлось бы допустить кое-что похуже. Около полудня когда Ингри пробивала полкило козьего сыра какой-то молодой парочки с восточных улиц Лилихейма, раздался чудовищный далекий грохот. Парочка побледнела и поспешила встать в дверной проем, опасаясь, видимо, землетрясения. Ингри бы и рассмеялась над их проворностью, если бы в этот момент не ощутила, как джинсы, в которых она привыкла торговать, обожгло горячим. Грохот, казалось, разорвал самую важную нить ее жизни связь с сыном парочка забрав сыр удалилась а она так и осталась за прилавком пялись в пустоту этой ночью она опять видела во сне волков мощные голодные твари кружили у ее дома лукас был мертв как и весь лихеем один из волков держал в пасте порванную полицейскую бейсболку бейсболку кристофера а еще стояла невообразимая тишина Будто все звуки замерли, давая простор грому, который должен был встряхнуть Лилихейм при свете дня. Ингри проснулась и проплакала до рассвета. К счастью, в подсобке нашлась одежда. Ингри частенько приходилось разгружать товар вместе с водителями, и сменка никогда не бывала лишней. Она стянула еще теплые джинсы и надела практичные камуфляжные слаксы. Дурные предчувствия между тем все крепли. Когда машина с продуктовой базы «Сальхус» по какой-то причине так и не появилась, предчувствие плотностью и видом стали напоминать черный фурункул, скочивший на сердечной мышце. «Наверное, дело в ногте гарма. Как думаешь, Лукас?» — спросила Ингри, когда они выехали на шоссе «Серпантин». Но Лукас, если и думал что там о муссоне, раздражавшем хозяйку, виду не подал. Норвежскую гончую увлек бегущий за окном скалистый пейзаж. Где-то через двадцать минут «Фиат» едва не налетел на валун, погрузившийся в дорожное покрытие на добрый десяток сантиметров. Ингри бросила взгляд на неспокойное море и объехала возникшее на шоссе препятствие. Из состояния небрежного оцепенения ее вывел Лай Лукаса, стоявшего в этот момент передними лапами на панели. Фиат ушел вбок и замер, встряхнув пассажиров. Ингри вытащила себя из машины и выпустила Лукаса. Хребты подковых юрикен блестели в желтых лучах солнца, что с неохотой ползло в медленное, но кипящее море. Витал какой-то необъяснимый технический аромат, напоминавший о работавшей сварке. «Будь рядом», — бросила Ингри псу. «Здесь могут быть машины». Только она уже знала. Чувствовала, что никаких машин здесь не появится ни сегодня, ни завтра, ни в ближайший месяц. Ингри шла по шоссе, огибая камни, которые становились все крупнее. Наконец, ей открылись обезображенные утесы Квасера. Обломки, каменный шов, набиравший по мере отдаления высоту, все это мало волновало Ингри. Она не сводила глаз с полицейского вольва. Из-под камней торчал смятый синий-белый багажник с надписью «Полиция Лилихейма». Остальное навсегда заживало каменными жерновами. Ингри бросилась к завалу, в отчаянной попытке сились разобрать его голыми руками. Ее крик доносился будто издалека, потому что в ушах все гремел и гремел рокот, услышанный несколько часов назад. А потом над утесами квасера разнесся вой, и Ингри на миг перенеслась в собственные ночные кошмары, когда у ее дома блуждали волки. Образ растаял, но вой, безразличный к горю женщины, продолжал резонировать. И ему отвечали камни. Они с рычанием оседали, словно устраиваясь поудобнее. Ингри вдруг поняла, что таким образом завывавшая тварь спрессовывает завал. Полицейский Вольва заскрежетал, и женщина на мгновение услышала из-под камней тихий вздох, от которого можно было свихнуться. «Уйди», — прошептал мертвый Кристофер из-под камней. Ингри взвизгнула и только потом сообразила, что Лукас все это время подозрительно молчал. Пес, задрав морду, смотрел куда-то вверх. Не лаял, не трясся, не дрожал, просто таращился — Хоть в его глазах и читался страх. Тогда и Ингри увидела ее. Крупную, сюрреалистичную волчицу-мать. Чудовищная тварь восседала на выступе и следила за женщиной. В спину попятившейся Ингри уперся покореженный багажник Вольва. Она сунула в него руку. К облегчению и слезам хозяйки Аркадии, Падение камней не только прикончило ее сына, но и распахнуло служебный сейф, установленный в багажнике. Пальцы нащупали пистолет сына и достали его вместе с валявшимся рядом магазином. Неожиданно все обрело тошнотворный смысл. Сны, обвал, смерть Кристофера и тварь, являвшаяся без сомнения причиной всего этого. Ингри не так хорошо владела оружием, как Кристофер, но достаточно знала о том, как защитить себя. Магазин с патронами легко встал на место, превращая пистолет в орудие возмездия. Когда Ингри повернулась лицом к шоссе и простиравшемуся за ним Лилихейму, волчица уже исчезла. Лукас скулил и сжался к ноге женщины. — Сперва, Лукас, мы сделаем доброе дело а потом хорошенько поплачем. Только прекрати скулить, пока я тебя сама не пристрелила. Лукас послушно замолчал, и они двинули к Фиату. Суставы Ингри скрипели как сумасшедшие, но она не обращала на это внимания.